Глава тридцать девятая. Чуть оглянувшись, с видом победителя, обводящего взглядом зал, полный неудачников, я увидел приподнявшегося со своего места парня в третьем ряду. Тот крайне озадаченно смотрел на Анну и делал какие-то едва заметные жесты руками. Полагаю, именно ему было изначально суждено отправиться на эту сцену. Ха! Что ж, Анна всегда была сообразительной. Впрочем, мне и без этого паренька было ясно, что всё подтасовано, и когда я встал, Анна просто подыграла мне. Я ведь сидел на месте Демона, и если я всё понял правильно, то мой номер не мог выпасть в принципе. Демона мне было никакого смысла участвовать в лотерее. Конечно, поступок моей бывшей невесты настораживал. С чего это ей, спрашивается, подыгрывать мне? Что до меня, то у меня имелось две весомых причины лезть на рожон и привлекать всеобщее внимание. Первое. Вся эта чушь с интерфейсами и вратами, конечно же, была сделана не для того, чтобы люди могли приспокойно себе лазить по туману. Мне в жизни встречалось много демонов, и всех их можно назвать по-разному. Но вот кем точно не был ни один из них, так это альтруистам. Так что технологии и ресурсы с их стороны получены Крейнам не за спасибо. разобраться, что тут к чему сложно. Ну можно. И тут мне поможет одна деталь. Демоны, магические существа, их родное измерение просто пропитано магией, а потому на чём строятся все их технологии? Правильно, на магии. Я же, может, и растерял почти всю свою ману, восстанавливаясь из состояния скелета до живого человека, но вот знания и опыт полностью при мне. У меня есть все причины надеяться, что остатков маны хватит для того, чтобы разобраться, что к чему. Учитывая раскрутку Крейна и популярность всей этой темы с плутающими, эти новые интерфейсы в скором времени будут стоять у каждого подчиненного Крейна. И если они и правда дают какие-то преимущества, то я должен заполучить такой интерфейс первым. Просто ради того, чтобы иметь возможность сражаться с врагом на равных, не отставая на три головы. Такова была первая причина, по которой я вылез на сцену. Что же, до второй, то она была куда проще, но от этого не менее значимой. Я хотел взглянуть а не в её глаза. Если честно, меня поражало то, как она умудрялась держать лицо всю конференцию, зная, что её мёртвый бывший вернулся с того света, да ещё и обжимается во всю с её пропавшей в тумане дочкой. Это для меня было считай вызовом довести бывшую невесту до предела. Вот только её собственная логика мне была понятна не до конца. Вместо того, чтобы велеть мне сесть на место или и вовсе позвать охрану, чтобы те вывели меня из зала, она подыграла и позвала меня на сцену. Вряд ли её тоже замучила ностальгия. Что ж, хорошо. И у меня вообще-то тоже есть козырь в рукаве, а может на воротнике. в кармане, или чёрт его знает, какой там предмет одежды Сенат облюбовал на этот раз. Анна ослепительно улыбнулся я бывший невести, поднявшись по ступенькам. А отлично выглядишь, почти так же безупречно, как на нашей свадьбе. Развернувшись к залу, я сделал улыбку ещё шире и помахал рукой. Анна глядела на меня, не меняясь в лице и не двигаясь с места. Маска лживого радушия пристала к ней намертво. А вот глаза. В них читалось что-то странное, горючая смесь из раздражения, презрения и отвращения. Так глядят на того, кого хотят не то, что не видеть, а просто знать, что его не существует, на того, кто является собой воплощение всего самого ненавистного тебе. Мне нравится. Наверное, сейчас нужно было бы подойти к микрофону и рассказать о том, какая это честь быть первым Но я предпочёл просто постоять молча, вглядываясь в лица из толпы. Людям по большей части было пофиг. Они действительно гадали, кто я такой, почему так развязно себя веду и всё в таком духе. А вот демоны, выражения их лиц выражали не шуточный интерес, возможно, даже азарт. Как я представляюсь им сейчас? Кем-то вроде хомячка, который сам пришёл в лабораторию и приказным тоном потребовал воткнуть в него иглу с сывороткой. Теперь я уже был точно убеждён, что за проприетарным интерфейсом 2.0 скрывалось нечто куда большее, чем просто возможность достичь новых высот в тумане обычным жалким плутающим. Что ж, я одзеркалил демонам хищной улыбкой. Вам любопытно, господа? Вот и мне тоже любопытно. Неловкая пауза висела слишком долго. Многие, те, кто не понимал, кто я такой и что происходит, озадаченно переглядывались и шептались. Они чувствовали повисшее в воздухе напряжение, словно что-то не так, но не могли, в принципе, понять, что именно. Даже сенат, и тот беспокойно закопошился. Я чувствовал, как он шевелится, точно плотный клубок змей в бутылке, пытающихся найти узкое горлышко, из которого можно вырваться. Да, Я тоже от всего этого не в восторге. Итак, Анна словно очнулась от минутного оцепенения и выдя вперёд, чуть оттеснила меня плечом, точнее, попыталась сделать это. Не будем больше затягивать ваши ожидания. Начнём процедуру интеграции интерфейса 2.0. Господин Годфрид, она поглядела на меня, прошу вас. За нашими спинами что-то загудело. Обернувшись, я увидел, как прямо из сцены вылазит нечто вроде капсулы для солярия или, может быть, огромного хай-тек гроба с подключёнными к нему проводами. Мило. Интересно. Это только второй интерфейс получается таким образом или первый тоже требует тёмных замкнутых пространств? Не слишком-то люблю я это дело. Благодаря нашим с господином Ханагавой новейшим достижениям, Анна старательно не смотрела на меня, картонно улыбаясь залу. Процесс вживления интерфейса теперь будет быстр, как никогда. Несколько минут в интеграционной капсуле и всё готово. Обойдя капсулу по кругу, я вернулся к Анне и, зайдя сзади, хлопнул её по плечу. Та дёрнулась, резко обернувшись и захлопала глазами. Мне показалось, или в первую секунду у них сверкнула паника. А, как насчёт безопасности? Как ни в чём не бывало, улыбнулся я, надеясь, в этот раз меня не располовенит. Теперь она говорила не в микрофон на стойке, а в тот, что был прицеплен к её платью, а потому не могла ничего ответить мне вслух, в отличие от меня. Так что всё, что ей оставалось, это адресовать мне очередной злобно ненавидящий взгляд. Насчёт безопасности можете не беспокоиться, господин Годфрид, она вновь улыбнулась, Да, уж, выдержку у неё что надо. Пожалуйста, ложитесь в капсулу. Крышка гроба откинулась. Что ж, ради этого я и здесь, не так ли? Ну, если что и пойдёт не так, ты ведь всегда сможешь найти другого. Я поглядел на бывшую невесту с издевательской ухмылкой. Схема-то отработанная. Лицо Анны вспыхнуло. Кажется, её терпение уже было на пределе. Как же мне это нравилось. Помимо скорости Ровным голосом, но уже с проскальзывающими нотками раздражения, заговорила она. Процесс интеграции отличается простотой и лёгкостью. Даже гильдии, не имеющие в штате технического специалиста, смогут пробуждать новичков самостоятельно. Всего пара лёгких движений и готово. Она подняла глаза прямо на меня. Не было ни единого варианта, неожиданно твёрдым и жёстким тоном произнесла она. Она затем с улыбкой, повернувшись в зал, продолжила фразу, чтобы наши тестеры не сумели разобраться с процессом. Ого, а теперь мы даже снизошли до ответа мне. Как интересно всё разворачивается. Ни единого варианта, поскольку в зале меня не слышали, я был волен говорить всё, что захочу. А я вот слышал, что у тебя их было много, а порой даже несколько одновременно. Рука Анны задрожала, просто ложись внутрь у её — осеклась она. — Пожалуйста, ложитесь в капсулу. Есть попадание. Я торжествующе улыбнулся. — Ладно, над этой идиоткой можно угорать вечно, но пора бы и делом заняться. Повернувшись, я еще раз глянул на лица демонов. Те были уже прямо-таки в предвкушении, как ребенок, которому не терпится разорвать обертку подарка. — Отлично. Я лег в капсулу и вытянул руки по бокам. Анна с дрожащими губами закрыла крышку, щелкнул замок. На короткий миг воцарились тишина и темнота. Механически запищали приборы. И что, это все? Пока выглядело как дешевые спецэффекты к фантастическому фильму из 80-х. На какое-то время я даже задался вопросом, а что, если вся капсула – просто отвод глаз? Действительно большой спецэффект, призванный скрыть настоящий источник. Но затем меня вдруг резко пронзило тысячи ледяных иголок. Тело машинально напряглось, и перед глазами начали одна за другой появляться надписи. Установка базовой системы завершена. Синхронизация жизненных процессов завершена. Установка интерфейса 1.0 завершена. Ну, не то чтобы это состояние можно было назвать приятным, но по крайней мере, пока я не чувствовал ничего странного. Все эти штуки были реализованы чисто техническими средствами, доступными людям. Возможно, только магия здесь присутствовала, та, что явилась туманом, но не демонической. Подключение к сетям связи завершено. Подключение к системе карт завершено. Подключение к системе анализа завершено. Поток надписей замедлился. Кажется, самое интересное начнётся именно сейчас. Меня будут превращать в афроамериканку из трейлера. Холодные иглы медленно растворились, но не успел я порадоваться этому, как меня охватило жжение. Больше это было похоже не на жжение от огня, а на что-то вроде ожогов от кислоты, резко вспыхнувших по всему телу. Вот оно. Обновление интерфейса до версии 2.0 инициировано. Если до этого никакой особой магии я не чувствовал, то теперь, если бы магия могла пахнуть то сейчас я бы весь провонял насквозь приторно-сладкой демонической вонью. Обновление интерфейса до версии 2.0 завершено на 20%. Хорошо. Теперь всё становится понятно. Тот вид магии, что сейчас закачивался в меня, нечто наподобие рака, проникнув раз в твою душу, она захватывает всё больше и больше места, изменяя под себя своего носителя. Обычный человек даже не догадывается, что происходит, но не я. Обновление интерфейса до версии 2.0 завершено на 40%. Зачем им это нужно? Я не претендовал на абсолютную истину, но, кажется, у меня был ответ. Демоны не из тех, кто любит сражаться напрямую. Захват мира с резнёй или резервациями для пленных, как в тупых американских фильмах, это вовсе не то, чего нужно опасаться. Гораздо проще сделать так, что мы сами уподобились им, сами стали демонами младшими по положению. но с точно такой же моделью мышления. Интерфейс всего лишь орудие для этого. Интересно. Обновление интерфейса до версии 2.0 завершено на 60%. Занятно. Я ведь действительно ощущал себя всё сильнее и сильнее физически. Приятно. Что ж, становится понятен расчёт демонов. В силах хуже наркоты. Мало кто способен отказаться от неё, особенно после того, как раз попробовал и вошёл во вкус. Если я прав, Демоны, правда, знают, кто я такой, знают, каких дел я наворотил в мире Весыриона, становится понятен их повышенный интерес. Обновление интерфейса до версии 2.0 завершено на 80%. Вот только нужно ли это мне самому? Да, конечно, сила это приятно и всё такое, но даже если отбросить тот факт, что это какая-то демоническая херь, которая медленно превратит меня в демона. Я видел, что делает с человеком абсолютная сила. Он начинает сходить с ума, жить в башне и призывать ни в чём не виноватых Артуров, Годфридов, заставляя убивать себя. Ответ прост. Обновление интерфейса до версии 2.0 завершено на 95%. Не, мне это не нужно. Наполнить энергоканалы маной на ровном месте невозможно, ей будет просто не откуда взяться. Вот опустошить это другое дело. Контроль энергоканалов первое, чему я научил своего Весэриона, и то, что я никогда не забуду. Обновление интерфейса до версии 2.0. Ошибка. Сила, которая вкачалась была в меня, стремительно улетучивалась, растворяясь в пространстве бурля и кипя. Так, будто бы кто-то вытащил пробку из раковины. Вместе с ней, разумеется, уходили и крохи магии, накопленной вчера в тумане, но это были действительно крохи. А вот карты, навигация и прочие бонусы никуда не делись. Что ж, этого более чем достаточно. Один только анализ, чего стоит. Информация вот подлинная сила. Ну что же, выпускайте наружу, суки. Странно, но крышка гроба не откидывалась. А? На месте этих демонов я бы 10 раз подумал, прежде чем опять запирать меня в коробке. В прошлый раз я вылез из такой очень злым. Тревога. Критический перегрев в системе. Надпись оборвалась, перед глазами побежали ряды не связанных символов, а вокруг заморгало красным. Чёрт, здесь становится жарко. Если раньше ощущение жары от закачиваемой в меня силы было внутри меня, то теперь эта духовка действительно нагревалась. Артур Годфрид неожиданно заревел сенат, едва ли не в полный голос. «Не сейчас, Сенат!» — прорычал я, что есть силы, пиная ногой в верхнюю дверцу. «Это важно, Артур Готфрид!» «Сейчас мне важно выбраться!» Еще один пинок, и верхняя крышка отлетела прочь. Весь красный, мокрый от пота и зло я выбрался наружу, делая глоток свежего воздуха. «Артур Готфрид!» Сенат, по счастью, ревел только в моей голове, но, черт, как же громко! Да заткнись, я сказал. Я огляделся по сторонам. От капсулы валил едкий чёрный дым, стелящийся по земле. С потолка лила вода, сработала пожарная безопасность. Большинство людей уже в панике и давке бежало к дверям. Неподвижными оставались только Анна на сцене и профессор Епошков в первом ряду, да ещё парочка человек. А вот демоны лишь чуть привстали с мест, чтобы лучше видеть меня. И, кажется, интерес в их глазах сменился чем-то странным. «Просьба оставаться на своих местах!» Анна, подняв руки, пыталась хоть как-то обуздать ситуацию. «Все в порядке. Это лишь небольшая техническая неполадка!» «Анна!» — шипящим тоном произнес я, подходя к ней сзади. «Ты правда думала, что это сработает?» «А-а!» Она обернулась, в глазах читалось чистое изумление и непонимание. "Нет, это не она". Демоны медленно вставали со своих мест, тягиваясь к сцене. Их выражения лиц не предвещало ничего хорошего. Я сердито хмыкнул, глядя в ответ. "Что, попортил вам планы? Сломал презентацию новой игрушки? Ну так привыкайте". "Что?" повторила Анна в панике, глядя по сторонам. Шира Ханагава тоже привстал, не понимающий оглядываясь. «Артур Готфрид!» вновь повторил Сенат каким-то усталым и обреченным тоном. «Да что там у тебя?» мысленно отозвался я, оглядывая демонов и пытаясь сообразить, выстою ли я в схватке с ними всеми и как лучше сейчас себя вести. «Все это время мы были с тобой». «И?» не понял я. «Артур Готфрид!» Теперь мы 1000 плутающих. Ага?